Щелчок металла прозвучал, словно выстрел. Хотя это была лишь предтеча выстрела. Кэмп спустил предохранитель. Штирлиц досадливо поморщился. — Да погодите вы! Дайте мне кончить, Виккерс! Повторяю, я пришел к вам без зла. Послушайте, а потом стреляйте. О том, что я к вам пришел... Знают те, кто меня сюда отправил. Дома цеплен. Вам же знакома наша система. Сами, как говорят, не первый раз замужем. СС, профессор Танк, который тщательно отвергает свою принадлежность к практике национал-социализма, представляющий ныне интересы Гуго Стиннеса, контактирующего с американским бизнесом в Германии.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 вашей доброй старой работы в частности и по кристине кристиансен не простит виккерс тем более что она стала миссис роумен синдикат не пощадит вас потому что мне открылось имя п п гуарази мне известная сумма которая была ему уплачена вами за работу ну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 «Зачем вы хотели подвести меня под гильотину? Зачем нужно было крутить дело Фрайтак и Рубеннау? Кто вам поручил это? Когда?» «Неужели вы не понимаете, что я никогда не отвечу на ваш вопрос, Брун?» «Правда? Вот здорово! Что ж, тогда я перейду на испанский» позову из спальни вашу знакомую и мы продолжим разговор при ней при всем отличии аргентинцев от испанцев и те и другие любят тайны и сенсации я скажу ей все что считаю нужным а за сим откланяюсь и так глаза кэмпа снова сделались красными кроличьами и за секунду перед тем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 о которой я вам сказал только что. Да, я в сложном положении, но, борясь за себя, я утоплю вас. Вы знаете, как в Западной Европе любят сенсацию, не так ли? Ну, и представьте себе заголовок. Исповедь Штирлица, в которой он, Штирлиц, то есть я, Брун, повторю про вас слово в слово то, — Что сказал вам только что? — Да плюс еще многое другое. — В частности, назову вашу мадридскую тройку, которую я смог получить от Гаузнера. — Вы? — Ну, не важно, он, я, они. Она у меня в кармане. Франко пытается сделать все, чтобы выслужиться перед Белым домом. Он отдаст этих людей на заклание. — верьте Виккерс, дедушка играет в демократический поворот. Ему нельзя иначе. Совет безопасности давит. Грозит санкциями. Вы же политик, неужели непонятно? Ну, а уж про синдикат, про ПП Гаурази, я и не говорю. Я дам такие подробности, которые знали только вы. И это означает, что в самые ближайшие дни вы обнаружите лошадиную голову в своей кровати. И мои показания будут подтверждены письменными свидетельствами Ригельта, который развалился до задницы, флангера и фон Шанса. Да и беседа Роумена с Гаузнером записана вплоть до дыхания. «Что вам от меня надо?» — спросил Кэмп, и руки его бессильно упали вдоль тела. «Сначала мне нужно полное имя генерала, Виккерс. Его псевдоним Веррен меня не устраивает. Писать я вам ничего не буду». «Повторяю, сначала назовите мне имя генерала». У вас же нет звукозаписывающей аппаратуры. Я в любой момент откажусь от своих слов. Если вы скажете мне все, что меня интересует, вам не придется ни от чего отказываться. Нам выгодно, чтобы вы спокойно жили в этой квартире и работали на танка. Итак, зачем вам это нужно? Голос Кэмпа за эти мгновения изменился, сделавшись чуть хрипловатым словно простуженным. «Зачем?» «Только не надо меня убеждать, что малые знания означают малые печали, Виккерс. Писание я знаю лучше вас. Мне это нужно для того, чтобы предпринять шаги, связанные с защитой собственной чести». По указанию генерала против меня начали комбинацию. Я хочу понять, зачем? Если меня убедят, что это угодно делу нации, что ж, возможно, я соглашусь продолжить игру против самого себя. Послушайте, ну, конечно же, все было подчинено цель возрождения нации. Виккерс даже потянулся к Штирлицу. Глаза сделались нормальными, ничего кроличьего. Как же часто у него приливает кровь к голове. Она ведь такой здоровый. Эк, лихо он проглотил наживку. Ам, и нету. Вы это можете чем-то доказать? Словом, моим офицерским словом чести... Меня не устраивает офицерское слово чести. Виккерс. Я хочу, чтобы это слово мне дал генерал. Вот. Он достал из кармана пачку долларов. Деньги на билет в Германию. Вот. Он показал кемпу свой паспорт. А, все равно меченый. По такому долго не проживешь. Документ, который позволяет мне отправиться туда завтрашним рейсом. Поэтому я повторяю свой вопрос и прошу вас, просто очень прошу, не финтить, а дать определенный ответ. Но это же в ваших интересах. И после того, как вы мне назовете фамилию генерала, который санкционировал игру против меня, я объясню, почему это в ваших интересах. — Гелен. — Я не слышу. Громче. — Гелен. — все так же шепотом повторил Кэмп. — Боится подслушки Я ее, кстати, тоже боюсь, — подумал Штирлиц. — Но его бы слушали в том случае, если бы кто-то знал, что я нахожусь здесь, а они не знают, что я в Кордове. Рейнерт Гелен. «Генерал-лейтенант Вермахта, руководитель разведуправления армии «Восток», я вас верно понял?» Кемп молча кивнул. «Да или нет?» «Во же нет аппаратуры. Зачем вам мой голос?» Штирлиц достал из кармана металлическую коробочку из-под сигарет. Он взял ее на всякий случай» не очень-то полагаясь на то, что кемп поверит. — Вот она, — сказал он. — Кстати говоря, делают на ИТТ, только в Штатах. Испанцам таких не показывают.